чем кажется поверхностному наблюдателю. Это не просто вежливость, а создание удобоваримой атмосферы. Стремление перебросить мостик и как-то заполнить неловкую паузу — это культура общения. Не обсуждать же сходу детали гибели принцессы Дианы или внешность певца Элтона Джона. Великая тема погода захватывает всех. И водопроводчика, пришедшего в дом починить кран, и хозяина колбасной лавки, таксиста, который везет вас через лондонские пробки. Англичане обычно пожимают руку при первом знакомстве. Они не склонны на банкете или вечеринке обходить всех и представляться, и вообще они не рукосуя, как американцы, и уходят тихо и незаметно, не разрушая единство веселящейся компании, не прощаясь со всеми. Разве это не вежливость королей?» Двое англичан поспорили. «Чем отличается вежливость от такта?» И решили осведомиться об этом у прохожего. Им оказался лондонский трубочист. Так вот, что он поведал. «Однажды я чистил камин и провалился. Вырезаю — роскошная гостиная. Открываю первую дверь в спальне, вторую — кабинет, третью — ванная, а в ней — обнаженная леди. Я сказал... «Простите, сэр!» и закрыл дверь. Первое было вежливость, второе — такт. Чуть больше о вежливости королей. В Аскоте проходит конкурс на самую красивую лошадь. Победитель верхом направляется к трибуне, где сидит королева, и вдруг лошадь издает непристойный звук. Англичанин краснеет до корней волос и срывающимся голосом говорит «Простите, ваше величество! Вы знаете, — отвечать королева, — если бы вы не извинились, я могла бы подумать, что это сделала лошадь». «Ну а что сказать о «спасибо» во всех случаях жизни?» О том же сослагательном наклонении, бесконечных возможной, наверное, придающих речи мягкость, английская вежливость проявляется во многом и по-разному. Вы пропускаете спутника вперед, он проходит в дверь и говорит «Извините». Мужчина непременно встанет, если с ним заводит разговор другой человек, не обязательно дама. Не принято громко разговаривать, хотя бывает и это следствие всепоглощающей демократии. Жестикулировать, отвлекаться и отвлекать от разговора, проявлять запальчивость в споре вообще обострять спор. Принято слушать и не перебивать. «Ты банален искушен как баобаб», — захохотал чеширский кот. «Любое приличное животное, даже самый захудалый кот, прекрасно знает все эти правила и отнюдь не считает их специфически английскими». «Будьте вежлив с каждым воробьем, не будь заносчив с муравьем, а в обществе курином не заикайся о своем пристрасти к перинам». Английская привычка во время беседы Не отрывать взгляд от собеседника и не поворачивать шеи, даже если рядом, как угарь на сковородке вьется, жаждущий влезть в разговор импозантный советский дипломат, меня всегда приводило в ярость. Но что делать? Нужно терпеливо ожидать своей очереди и не совать рыло, нарушая знаменитое прайвеси. О прайвеси один умник писал. Если сказать англичанину, что он уронил горящий пепел на брюке, то он может ответить. Вот уже 10 минут, как горят спички в кармане вашего пиджака. Но я не счел возможным вмешиваться в ваши дела. Ох уж это прайвеси. Англичане не поощряют вмешательство в их личную жизнь. Вопросов о доходах, генеалогии, болезнях. Все это святое дело и бестактно влезать в чужие секреты. Заборы и чистоколы — это отнюдь не только русская национальная страсть. Иногда поражаешься, увидев в Англии колючую проволоку вокруг частного владения, словно это освенцем. Трогательное единство русской и английской душ. Вежливость особенно приятно когда совершаешь преступные деяния. Однажды поздно ночью, в Сохо, я мчался на своей «Газели» и чуть не потерял сознание. Когда меня остановил строгий Бобби в своем впечатляющем шлеме, навеки запуганный московскими гаишниками я суетливо выскочил из машины и сервильно заглянул полицейскому в глаза, что же я, извините, нарушил. Бобби снисходительно улыбнулся, извините, сэр.